С первой же нашей встречи я стал словно одержим вами. Вы сразу же приобрели какую-то непостижимую власть над моей душой, рассудком, талантом, стали для меня воплощением того и идеала, который художники ищут всю жизнь, а он им является лишь во сне. Я обожал вас. Стоило вам заговорить с кем-нибудь другим, как я уже начинал ревновать? Я хотел, чтобы ваша душа принадлежала лишь мне одному и чувствовал себя по-настоящему счастливым только тогда, когда вы были со мной. И даже когда вас не было рядом, вы незримо присутствовали в моем воображении. Разумеется, я ни разу, ни единым словом не обмолвился вам об этом, ведь вас бы это только привело в недоумение, да и сам я не очень-то понимал, что со мной происходит». Я лишь чувствовал, что вижу перед собой самосовершенство и это делало мир восхитительным. В такого рода безумных увлечениях таится большая опасность или излечиться от них, что делает человека пустошенным, или продолжать безумствовать, что приносит человеку одни лишь страдания. Проходили недели, а я был все так же или даже в еще большей степени одержим вами. Затем события приняли иной, неожиданный оборот. До этого я уже успел написать вас Парисом в великолепных доспехах и Адонисом в костюме охотника со сверкающим копьем в руках. В венке из тяжелых цветков лотоса вы сидели на носу корабля императора Адриана и глядели на мутные волны зеленого Нила. Вы склонялись над зеркальной серебряной гладью тихого озера в тенистых рощах Аллады, любуя с отражением своей несравненной красоты. И вот в один прекрасный день, а может, в роковой день, как мне кажется иногда, я решил написать ваш портрет. Написать вас таким, какой вы есть, не в костюме прошлых веков, а в обычной вашей одежде, И в обыденной обстановке. Не знаю. Из-за чего? То ли из-за реалистической манеры письма, то ли из-за бояния вашей личности, представшей передо мной во всей своей непосредственности. Но когда я вас писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый слой краски все больше раскрывает тайну моей души. И я боялся, что, увидев портрет, люди поймут, насколько я боготворю вас. Я чувствовал, что выразил в этом портрете нечто глубоко сокровенное, вложил в него слишком много самого себя. Вот тогда-то я решил ни за что не выставлять его. Вам было досадно, ведь вы не подозревали, какие у меня на то серьезные причины. А Гарри, когда я заговорил с ним об этом, лишь вы и меня. Впрочем, меня это нисколько не задело. Когда портрет был окончен, я, вглядываясь в него, убедился, что был совершенно прав. А через несколько дней он покинул мою мастерскую, и как только я освободился от его неодолимых чар, мне показалось, что все это было игрой фантазии, что в портрете люди увидят только вашу удивительную красоту и мое умение как художника отобразить ее. Даже сейчас мне кажется, что чувства художника не обязательно отражаются в его творении. Искусство гораздо абстрактнее, чем мы привыкли считать. Форма и краски говорят нам лишь о том, что они форма и краски, не боли. И мне все чаще начинает казаться, что искусство в гораздо большей степени скрывает художника, чем раскрывает его. Поэтому... Когда я получил предложение из Парижа выставиться, я решил, что ваш портрет будет украшением моей экспозиции. Мог ли я ожидать, что вы станете так возражать? Ну, а теперь я начинаю думать, что вы совершенно правы. Портреты в самом деле не стоит выставлять. Не сердитесь на меня, Дориан, за то, что я вам наговорил. — Как я однажды сказал нашему Гарри, вы созданы для того, чтобы перед вами преклонялись.